Глава пятая Автомобиль подали быстро. Я едва успел получить то, что запрашивал. Свой револьвер и документы. Гвардейцы помогли мне забраться на заднее сиденье машины, а сами сели спереди. Инвалидное кресло сунули в багажник. «Как самочувствие, ваше сиятельство?» осведомился водитель, трогая с места. «Замечательно», — ответил я, раскрывая папку с бумагами. Хорошо, что вы в себя пришли. А то знаете, со всех сторон уже начали кусать. Надо это самое, жесткой рукой. Мужчина рубанул ладонью в воздух. Показать, что Чернобуровый еще го Понимаете, да, про что говорю? Понимаю, кивнул я. Рад, что ты верен клятве, гвардейца. Теперь следи за дорогой и не отвлекай меня. Так точно ваше свидетельство? С какой-то даже гордостью ответил водитель и замолчал. Я погрузился в изучение документов. Красноярский извоз был оформлен по всем правилам. Зарегистрирован в государственной канцелярии, имел полную опись имущества и список работников. За службой числилось 44 конных экипажа и два автомобиля элитных клиентов. Машины подавались только на заказ и по улицам в поисках клиентов не ездили. Я вдруг обнаружил, что Георгий вполне подкован в местных законах и тут же вспомнил, что в плане обучения его отец Петр был очень строг. Он заставлял единственного сына уделять много времени наукам, а также выписывал лучших по своим возможностям преподавателей. С настоящим отцом, королем Эксвеллерда, они были в этом очень похожи. Поверхностное изучение документов подтвердило, что красноярский извоз юридически чист, а после гибели отца право собственности перешло ко мне. Но пока я находился без сознания, мать имела право подписывать все документы. И так я плавно перешел к изучению ее договора с Боровиным. Читая текст, я все больше хмурился и начинал злиться на Светлану Григорьевну. Как она могла такое подписать? Ладно, 50% от прибыли, но все остальное... Обслуживание имущества, зарплата служащих, все прочие расходы за счет Чернобуровых. Боровин имел право увольнять и назначать сотрудников, а также мог полностью распоряжаться имуществом службы, в том числе продавать без дополнительного согласования, регулирование цен и зарплат, вся бухгалтерия под его надзором и так далее. По факту мама подарила барону прибыльное дело, а он имел все возможности водить ее за нос и выплачивать столько денег, сколько считал нужным. Конечно, организовать проверку никто не мешал, но сомневаясь, что мать занялась бы этим. Как подсказывала память Георгия, и, как я уже понял сам, Светлана Григорьевна не могла похвастаться деловой хваткой. Она была из тех женщин, кто без крепкого мужского плеча терялся в жизни. Договор, помимо прочего, оказался бессрочным, а самый гадкий пункт располагался в конце. В случае, если Чернобуровы захотят разорвать соглашение в одностороннем порядке, то должны будут заплатить нехилый штраф, а именно 200 тысяч рублей. Солидные деньги по местным меркам. «Подъезжаем, в ваше сиятельство», — доложил водитель. Я выглянул в окно. Оказывается, мы уже какое-то время ехали по окраинам Красноярска, а я даже и не заметил погруженный в бумаги. Город не особо меня впечатлил, по крайней мере, те отдаленные районы, по которым мы ехали. Низенькие строения, большей частью деревянные, грунтовые дороги. Центр города, судя по памяти Георгия, выглядел значительно лучше. «Наши», — обронил второй гвардеец. Я посмотрел через лобовое стекло и увидел грузовик и несколько лошадей, привязанных рядом. У транспорта дежурил вооруженный до зубов гвардеец, а еще двое стояли у ворот депо. Само депо представляло собой два кирпичных здания, в одном из которых располагался гараж для автомобилей и конных экипажей, а в другом — конюшня. Помещение для извозчиков и административные кабинеты на втором этаже, плюс парочка деревянных хозяйственных строений. Я велел остановить машину посреди двора. Отмахнувшись от помощи гвардейцев, сам вышел наружу и встал, опираясь на дверь. Ко мне сразу же подошел высокий, крепко сложенный мужчина с южиком седых волос на голове и глубоким шрамом, пересекающим бровь. Лицо было суровым, жестким, будто вырезанным из камня. Профессиональный воин, сразу видно. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» Мужчина вытянулся в струнку и отдал честь. «Здравия желаю, Богдан Богданович!» кивнул я, и только после этого позволил себе сесть на поданную каталку. Командир гвардии, как и все бойцы, был одет в полную амуницию. Зеленая полевая форма, защитная каска и нагрудник с гербом. На поясе пистолет и зачарованная офицерская шашка. Георгий помнил Богдана с детства. Тот служил у них сначала простым гвардейцем, а несколько лет назад стал командиром гвардии. Строгий, немногословный, исполнительный. Он прекрасно знал свое дело и был надежной опорой рода. Странно, что при этом его до сих пор не сделали фамильным слугой. Возможно, были на это какие-то причины, о которых Георгий не ведал. «Докладывайте», — велел я. «Приказ выполнен. Территория оцеплена, Работники предприятия задержаны». «Документы?» «Управляющий был пойман при попытке к бегству через окно». Богдан позволил себе короткую усмешку. «При нем был целый портфель различных бумаг. Желаете взглянуть?» Позже. — Управляющий наш человек? — Никак нет, — мотнул головой командир. — Назначен бароном Боровиным. — Так я и думал. Где он? — Под охраной в кабинете. — Не вредим? Чуть — Чуть-чуть помяли при задержании. — Пожал плечами Богдан. — Хорошо, пускай еще немного посидит. — Отойдем в сторонку, уважаемый Богдан Богданович. Мне нужен сжатый доклад о состоянии сил родовой гвардии. Командир кивнул развернулся по строевому, и мы с ним проследовали ближе к конюшне, из которой несло навозом и слышался храп лошадей. Богдан покосился на то, как я кручу колеса каталки, и спросил. «Как ты?» Обращение на «ты» от Богдана я мог допустить. Он знал Георгия много лет и был для него как старший товарищ. «В порядке», — ответил я. В скором времени собираюсь встать на ноги. Чернобурка даровала мне возможность ходить и пробудила ядро магии. Про регенерацию я решил умолчать. Командир кивнул. Мы остановились, и он приступил к докладу. После гибели отца и Сергея Причернобурова военные силы рода дали трещину. Часть бойцов, предчувствуя проблемы, пожелала уволиться со службы. Среди прочих начались разброты шатания. Сниженное финансирование и непонятные перспективы не способствовали дисциплине и высокому боевому духу. Богдан поддерживал порядок, и в целом гвардия сохраняла боеготовность. Всего в ней оставалось 86 человек из них пять боевых магов-офицеров, включая командира. Их ранг варьировался от второго до четвертого, плюс маги-целители, водители, конюши и инженеры. Непосредственно солдат было сорок восемь человек. Шестеро состояли на охране поместья и членов рода, двенадцать гвардейцев защищали лесокомбинат Чернобуровых. Солдаты экипировались такой же броней, как у Богдана, однозарядной макровой винтовкой и холодным оружием по собственному выбору, Несколько лучших стрелков имели магазинные винтовки с нарезным стволом и оптическим прицелом. На вооружении также стояли три макровые пушки и две гаубицы, гусечная бронемашина без орудия, три грузовика и сотни лошадей. Бронемашина сломана, гибридные дизельно-макровые двигатели, установленные в ней, были ненадежны и часто ломались, не говоря уже о том, что из-за мощности машина потребляла гигантское количество магических кристаллов. Да и в целом такая техника могла пригодиться только на серьезной войне. Она хорошо защищала не только от пуль, но и от заклинаний, благодаря нанесенным на кузов печатям. «Вкратце, это все, ваше сиятельство», — закончил Богдан. «Хорошо», — кивнул я, — «спасибо». «Вы осмотрели имущество извоза?» «Поверхностно, ваше сиятельство. Кажется, дела не очень». «Вот как. Что ж, давайте осмотрим подробнее». Я выяснил, что оба автомобиля отсутствовали, а склад горючего и запасных частей пустовал. Лошади, судя по виду, были далеко не те, что значились по описи. Похоже было, что Боровин продал хороших скакунов и поменял их на дешевых крестьянских кляч. В целом даже беглый осмотр подтверждал, что служба находится в плачевном состоянии. «Добрый день, уважаемые», — сказал я, вкатываясь в помещение, где держали извозчиков. «На всякий случай. Я Георгий Петрович Чернобуров. Ваш граф и хозяин предприятия». «Насколько я понимаю, барон Боровин крайне безалаберно обращался с красноярским извозом. Кто готов от лица остальных рассказать, как обстоят дела?» Мужики зашумели, посовещались и с использованием местной обсценной лексики выдвинули кандидата. Суровый дядька в шерстяной фуражке на бикрень вышел вперед. Коротко поклонился и сказал. «Совсем значится, предприятие по звезде пустили. Как он тут Боровин начальствовать стал, так жалование чуть не вдвое понизили». «Лошадей породистых распродали, дорого, говорят, их кормить». Каждая фраза бывалого извозчика вызывала согласно гул остальных, а он продолжал. «Телеги своими силами чиним, каретников поувольняли, запчастей не дают. Денег нету, ни на шо, говорят. А как же нету, если мы каждый день от зари до зари народ катаем? Это для нас оплату срезали, для них-то наоборот подняли». «А что с машинами, уважаемый?» куда кудой-то». «Уехала и не вернулась. На другой барон-боровин сами катаются. А вообще...» «Достаточно». Я поднял руку. «Спасибо, уважаемый». Я развернул коляску, а извозчик окликнул меня. «А чего дальше-то, господин? Что с лошадьми и с жалованием нашим?» «Решение пока не принято», — ответил я, не оборачиваясь. «Но скажу по секрету, я вряд ли оставлю извоз себе. Те, кто желают уволиться, могут сделать это немедленно». В качестве отступных каждый может взять себе любой экипаж лошадей к нему. «Богдан, введите управляющего в гараж. Там подходящая обстановка для приватного разговора». Теперь почти все прояснилось. Нужны были только доказательства. Другой бы на моем месте рассверепел, поняв, что его просто-напросто ограбили и продолжают грабить прямо сейчас, но я оставался невозмутим. У меня уже созрел план, как наказать Боровина. Оставалось лишь поговорить с управляющим».